Глава 15. Мое приземление было очень внезапным и болезненным. Столкнувшись с внезапным препятствием, я уничтожила его своей спиной и провалилась в снег. Звон падающих на меня железных посудин оглушил. Что-то тяжелое угодило мне в а от ядреных ароматов неизвестных порошков в носу и глазах защипало. Простонала я, пытаясь открыть глаза. «Откуда она взялась? Она упала с неба?» До меня доносился громкий гул голосов. «Мерзавка! Весь товар испоганила!» Этот женский крик был таким разъяренным, что я пришла в чувство мгновенно. Приподняла голову, изучая место, где оказалась. Мои глаза распахнулись от ужаса. Я оказалась в центре рыночной площади. Приземлилась аккуратно чужой прилавок, и, судя по едкому запаху, На прилавок с приправами. Надо мной склонилась дородная дама в коричневом вязаном чепце. Ее лицо побагровело от ярости. Увидев в ее руках метлу, я вскрикнула, едва успела откатиться в сторону, чтобы избежать внезапного удара. Меня охватил дикий страх. Скачив на ноги, я бросилась бежать. Негодяйка! вопила хозяйка прилавка. Держите ее! Полиция! Я ловко пресекала попытки горожан поймать меня, уворачиваясь от препятствий и неслась сквозь толпу, как одержимая, выискивая глазами пути отступления. Да что же мне так не везет? Я не чувствовала холодом, часть в тонкой одежде и босиком. Лишь страх. Я угодила в настоящий магический портал. К тому же на моем запястье снова болталась эта дурацкая игрушечная сосулька, Зато теперь, кажется, я знаю, как именно настоящая Анна оказалась на башенных часах и почему она была в таком виде. Не знаю, о каких дружелюбных жителях городка говорил мне Альберта Дюваль, но разъяренная толпа не собиралась меня так легко отпускать. Преследование продолжалось, даже когда я покинула рыночную площадь. Горожане жаждали моей крови и денег за испорченный товар. «Я все оплачу!» Кричала в панике, надеясь на помилование. «Только домой доберусь». Стоять в таком виде посреди оживленной площади и оправдываться я не собиралась. Вот и окажусь дома. Расскажу Максу о проблеме и попрошу помощи. Уверена, он сможет уладить этот конфликт. Когда в мою спину полетели снежки, я ускорилась. Закружила по переулочкам, понимая, что совсем не знаю, в какой части города нахожусь и где мой дом. Свернув за угол, я ненадолго оторвалась от своих преследователей и в панике нырнула в первый попавшийся магазинчик, где на витринах красовались разноцветные пластиковые манекены с яркими нелепыми одеждами. Моё появление, к счастью, осталось незамеченным. Магазинчик был забит покупателями. Они с интересом изучали модели странных нарядов и прилавки с различными аксессуарами. Вглубь я двинуться не решилась. Замерла недалеко от витрин и, воспользовавшись небольшой заминкой, стянула оттуда длинную цветную шаль и ужасную розовую шляпку с огромными перьями. Увидев свое отражение в витрине, я обомлела. Страх за то, что меня могут узнать, и я о позорю Макса, отступил. Мое лицо, влажные волосы и тонкую одежду покрывал толстый слой разноцветных приправ. Фиолетовых, красных, желтых, коричневых и ярко-синих. Надеюсь, они смоются. Увидев, что возле магазинчика уже рыщут мои преследователи, я быстро натянула на голову шляпку и накинула на плечи яркую шаль. Вытащила из рук рядом стоящего манекена книгу и, открыв ее, замерла. Искоса поглядывала на своих пластиковых соседей, стоящих по центру, надеясь, что меня не сильно видно в витрине хотя наша нелепая одежда мало чем отличалась. Я уставилась в книгу, натянув шляпку как можно ниже. Минуты тянулись неумолимо медленно. С каждым зашедшим и вышедшим из магазинчика посетителем я мысленно вздрагивала. Мне казалось, что я вот-вот буду разоблачена. Но к моему облегчению никто по мою душе не явился. И ко всему прочему я согрелась. Правда, проверить, свободен ли путь к отступлению, я смогла только спустя 15 минут. Раньше не решилась. Приподняв осторожно шляпку, я не спеша просканировала глазами улицу. Никто не метался из стороны в сторону, не толпился у магазинчика и не жаждал моей крови. Лишь редкие прохожие проходили по тротуару, не обращая никакого внимания на витрину. Я выдохнула. Осталось понять, как добраться домой. Украсть одежду или попытаться договориться с продавцом и объяснить ему ситуацию, пока я заключала сделки с совестью и думала, как поступить, у меня появилась новая проблема. На улице я заметила Макса. Он шагал по тротуару в компании Анри и улыбаясь о чем-то с ним беседовал. Красивый до чертиков, а я разноцветный индейец в бабушкином платке. Не знаю почему, но мне ужасно не хотелось, чтобы он заметил меня в таком виде. Ведь Макс увидел во мне красивую женщину, слегка назойливую и умную, которая достойна цветов. И я надеюсь, что он не увидит меня такой неудачницей, приправленной разноцветными порошками. Когда Макс бросил на витрину мимолетный взгляд и спокойно прошел с Андрей дальше, я выдохнула. Но не прошло и двух секунд, как он вернулся назад. Остановился у витрины и посмотрел прямо на меня.